Но мы не просто присутствовали на выставке, мы сами и были выставкой, мы были воплощенным искусством, а в 60-е главным на самом деле были люди, а не то, чем они занимались. Певец, а не песня, ну и так далее. Примечание. The singer, not the song. Песня The Rolling Stones с альбома 1965 года December's Children and Everybody's. Плевать все хотели на картины на стенах. Я был рад, что теперь занимаюсь кино. Мой старый друг Дэвид Бурдон наблюдал это собственными глазами и был так же поражен, как и я. Он поверить не мог, что публика может с ума сходить по кому-то вроде меня. «Они обращались к тебе, как к звезде», — заметил он, недоумевая. Он затем обосновал это, сказав, что я впервые предъявил Америке модную суперзвезду. И так оно и было. В прошлом году Бэби Джейн была в центре внимания, как девушка года. Книжка Тома Вульфа «Конфетно-раскрашенная апельсинно-лепестковая малютка» с ее профилем на обложке стала бестселлером, так что она была очень популярна. «А теперь», — продолжил Дэвид, — «Эдди, девушка года, модные магазины интересуются тобой из-за девчонок, так что теперь можно считать, ты охватил и искусство, и кино, и моду». А еще Дэвид мог бы отметить, что недавно я купил диктофон с целью издать книгу. Я получил письмо от старого друга, в котором он говорил, что все, кого он знает, пишут книги, и мне тоже захотелось. Так что я собирался охватить и литературу, так и представляя визжающую толпу в Скрибнерс, в этом прекрасном старом книжном на Пятой Авеню. Но это не был генеральный план, просто так развивались события. Такое не спроектируешь. Насколько я знаю, во всех газетах и журналах на фото с Эдди меня могли бы заменить, скажем, Джерардом и так и напечатать, как новую пару. Хотели бы, сделали, но людей интересоваться тобой не заставишь. А по Дэвиду у меня все было запланировано. Но вообще его теория любопытна. Чем больше газетных или журнальных разделов могут о тебе написать, тем больше шансов, что тебя заметят. Нужно распространяться как можно шире, и тогда, возможно, на какое-нибудь из твоих действий и обратят внимание. Продумая я все изначально, чувствовал бы себя гением рекламы. Насколько я понимаю, все так случилось, потому что мы действительно интересовались всем происходящим. Смысл поп-культуры, ко всему прочему, в том, что кто угодно может заниматься, чем ему вздумается. Вот мы и пытались заниматься всем подряд». Никто не желал замыкаться в одной сфере. Все хотели охватить сразу все творческое. Вот почему, встретив «Developed Underground» в конце 1965 мы загорелись идеей заняться еще и музыкой. Через неделю или около того после поездки в Филадельфию я получил урок настоящего шоу-бизнеса и поп-стиля. Только начнешь думать, что становишься знаменитым, как кто-нибудь обязательно возьмет и покажет, что ты просто новичок на разогреве. Папа Павел VI. Вот это publicity. На века. Определенно, самым поп появлением на публике в 60-е стал визит папы в Нью-Йорк. Все за один день, 15 октября 1965. Самый хорошо спланированный, прекрасно освещенный медиа-выход к общественности – в религиозной и, вероятно, развлекательной истории. Впервые в этой стране только один день. Папа в Нью-Йорке. И очень смешно было, конечно, что Ондина знали как папу. Он обычно выдавал папские буллы. Настоящий папа со всей его свитой из помощников, прессы и фотографов покинул Рим утром на рейсе Алиталии, Ди-Си-Ом. 8. Спустя 8 часов 20 минут папские одежды развивались на ветру в аэропорту Кеннеди. Колонны проехали забитые людьми Квинс толпы в Гарлеме к перекрытому кварталу собора Святого Патрика, где папа, кажется, хотел выйти к народу, но, видно, помощники его отговорили. Закончив свои дела в соборе, он поехал вниз к Вальдорф-Астории, где его ждал президент Джонсон. Они обменялись подарками и и побеседовали где-то сейчас о мировых проблемах. Потом он обратился к Генеральной Ассамблее ООН, дословно «Мир разоружения и нет контролю рождаемости». На стадионе Янке провел службу перед 90 тысячами человек, съездил на закрытие Всемирной выставки посмотреть на пьету Микеланджело в поп-окружении, пока она не вернулась в Ватикан, поехал обратно в Кеннеди на самолет Т.В.А., И, отвечая на вопрос журналистов, что больше всего понравилось ему в Нью-Йорке, сказал «Тутти Бони, все хорошо», что в точности совпадало с поп-философией.